Глава восьмая. Знакомство. Вот только этого мне еще не хватало. Неуравновешенная девушка из иного плана бытия сбежала, и если бы только она была простой девушкой. Это ведь штурмовик. Она знает тысячу и один способ убить человека одним пальцем, а если ей в руки попадет оружие... Нет, надо было сразу ей голову свернуть. Зря пожалел. Так что прикажете делать? Спросил Финимор. «Ничего. Пока ничего. Я сам ее найду». «Вам подать машину?» «Да», — ответил я. «Только без водителя. Я сам буду за рулем. Это вновь удивило Дворецкого. «Хорошо», — растерянно произнес он. «Я прикажу, чтоб подали машину». Я быстро оделся, вышел на улицу, там уже ждал внедорожник, блестящий, словно только что из автосалона. «Ключи?» — сказал Фенимор, протягивая ключи зажигания. Я сел в машину, активировал конструкт поиска. След Алисы был четким. Девушка еще не знала никаких укрывающих формул, и потому я без проблем ощущал ее. Цепочка слабо подсвеченных следов вела за периметр коттеджа. Судя по ним, она ловко перемахнула через трехметровый забор. Что и говорить, настоящий штурмовик. Конечно, я мог бы отправить на поиски охранников, но решил все сделать сам. От Алисы можно ожидать чего угодно, и вряд ли она просто так сдастся бойцам. Скорее всего, начнет отбиваться, а это может привести к не самым хорошим результатам. Декарка из другого мира в чужом городе — гремучая смесь. Да и шумиха не нужна. А еще она знает, кто я такой на самом деле, и может об этом проболтаться. Я вырулил на дорогу и с ужасом обнаружил, что следы Алисы начали таять. Понял. Она поймала машину и на ней направилась в город. Усилив конструкт обнаружения, я прибавил газу, чтобы не потерять едва уловимый след. Путь привел в город. У одного из домов следы вновь стали выделяться сильней. Здесь незнакомец высадил Алису. Свернув в переулок, я сбавил скорость. Место это было хмурым, жутким. Повсюду валялись горы гниющего мусора, в котором пищали крысы. Трущобы. Дорогая машина тут была редкостью, и угрюмые жители принялись выглядывать из окон, недобро осматривая меня. Я проехал глубже и вдруг обнаружил, что следы исчезли. Сразу, без всякого затухания, словно девушка растворилась в воздухе. Я вышел из машины, огляделся. Никаких конструктов скрытия или чего-то подобного. Вот Алиса шла по дороге и вот исчезла. Что за чёрт? Как она это сделала? Или она тут ни при чем? Возможно ли такое, что она вновь вернулась в свой мир? Фиксация на этом плане бытия была не такой сильной, и она просто вернулась назад. Хотелось бы верить в это, но чутье подсказывала. Тут что-то другое. Я прошел вперед, но нигде следов Алисы не ощущалось. Вернувшись в машину, я вынужден был вернуться назад. Не захотела принять помощь? Что ж, ей же хуже. В комнате остались остаточные эманации её тела, так что я смогу сделать поисковые конструкты. Придется, конечно, посидеть, рассчитывая нужные формулы, но ничего. Я приехал домой и тут же занялся необходимым составлением конструкта поиска. Просидел за ними до самой ночи и не заметил, как уснул. На следующий день у меня была запланирована встреча с представителями местной знати, о чем мне и сообщил бодрым голосом Исаму, позвонив по телефону. Машина ждет вас внизу. Какая машина? Не понял я. Дежурная, закрепленная за вами. Я выглянул в окно. Под окнами и в самом деле стояло чёрное бронированное авто. «Хорошо, спускаюсь». Стряхнув сон, я огляделся. Конструкт поиска был почти завершён, но нужно было ещё время, чтобы его доделать, а времени у меня не оставалось. Решив, что Алиса никуда далеко не денется и конструкт можно добить вечером, я приехал в офис. Опаздывать на свою первую встречу в ранге князя я не хотел. Большегрудая секретарша сообщила, что представители родов уже собрались и готовы предстать передо мной для знакомства, когда мне будет угодно. Я кивнул. «Пригласите их». В кабинет вошли бояре. Одеты они были как с иголочки. Сразу видна элита. Поведение соответствующее. Взгляды надменны, на меня смотрят как на пацана, явно не признавая мой статус и должность. Они преподнесли мне небольшой подарок — статуэтку в виде шахтера, держащего в руках колбу с рудой. Судя по эманациям силы, руда в колбе была настоящей. «Это боярин Дмитрий Романович Сотников», — начал представлять присутствующих и саму. «Это Глеб Александрович Невзоров». «Это боярин первой гильдии Махров Аскольд Карлович». Их было много. Каждый по-своему силен. Ауры у всех крепкие, плотные. Я жал всем руки, стараясь запомнить их имена. Когда знакомство со всеми закончилось, я представился, коротко сообщил. «Согласно приказу Его Величества Императора Российской Империи, я, Александр Федорович Пушкин, заступаю в должность князя Камчатского, о чем и сообщаю вам». Бояре начали жидко хлопать в ладоши. «Вы все присягнули Отечеству служить верно и исправно. У каждого есть свое направление государственной деятельности». «Вы продолжите работать в этих сферах, если я не сочту за необходимость сменить их для вас или отстранить вас от них». Последнее было сказано намеренно, чтобы посмотреть на реакцию бояр. Те никак не отреагировали. «Значит, серьезно мои слова никто не воспринимает. Это плохо. Прошлый князь, скорее всего, был со всеми повязан, а значит, нельзя списывать со счетов, что кто-то из этих бояр, а может и все сразу, бывшие члены секты». Гости принялись поздравлять меня с назначением, дежурно шутить. Потом и саму произнес, что мне пора работать, и бояре начали покидать помещение. «Александр Федорович, разрешите отнять у вас еще пару минут вашего драгоценного времени?» — произнес один из бояр, оставшийся в кабинете. «Кажется, это был Невзоров». «Слушаю вас», — произнес я, приглядываясь к гостю. «Высокий». Чуть сутулый человек, одетый во все черное, почти на всех пальцах кольца, простые и с камнями, черными, красными, желтыми, лицо сероватое, глаза водянистые, чуть прищуренные. Хотел переговорить с вами. О чем же? Вы тут человек новый, произнес Невзуров, не мигая, глядя на меня. Его взгляд был тяжелым, давящим, сильный. Отметил я, ощущая его ауру, холодную и черную. Очень сильный. Впрочем, ничего удивительного. Невзоров местное, а значит, наверняка обладает доступом к груди. Наверняка пользуется ее силой, чтобы напитать себя, и, судя по ровному и мощному потоку эманаций, которые исходили от него, делает это на завтрак обед и ужин. Я вдруг отметил для себя неприятный момент. Если мы прямо сейчас начнем драться, то мне не победить. Невзоров в отличной форме, на пике, а вот я до сих пор до конца не восстановился после войны с сектой. Верно, холодно отметил я. Новый, но это не значит, что неопытный. Опыт не важен, отмахнулся Невзоров. В самом деле? А что же важно? Собеседник ответил не сразу. Достав из внутреннего кармана сигарету, коричневую, тонкую, он не спеша закурил. Затянулся, выдохнул клубы сизого дыма, помещение наполнилось терпким запахом табака. Это был травянистый приятный аромат, горьковатый, сухой. «Важно то, за кого вы будете играть в этой игре», — ответил Невзуров, вновь затягиваясь. «В чужие игры я не играю», — произнес я. «Играете», — кивнул собеседник. «Уже начали». «С того самого момента, как приехали сюда, волей или неволей». «Я не совсем понимаю, к чему вы ведете, господин Невзоров». Тот улыбнулся, но улыбка выдалась ядовитой. «Камчатка — сакральное место». «Я в этом уже убедился», — ответил я, вспоминая встречу с шаманом. «Тем более. Камчатка — это как отдельный мир. Здесь правят свои законы и свои правила». А, как известно, мудрые приходят в монастырь чистым и следуют предписанному. Дурак же пытается изменить устав монастыря. Поверьте мне, любые изменения будут только во вред». «Во вред кому?» «Конечно же, тому, кто их принес». «Вы мне угрожаете?» «Боже упаси!» — рассмеялся Невзоров. Это не угрозы. Разве могу я говорить такое князю? Мне моя голова на плечах еще дорога, я лишь советую. За совет, как известно, спроса нет. Просто дружеский совет. Невзоров докурил сигарету, раздавил ее в пепельницу так, будто это была вожь, остервенела, сминая под пальцем. — За совет спасибо, но я люблю ясность, господин Невзоров. — А ваши слова туманные. «Ясность не всегда хорошо». «Тогда все вышесказанное вами я буду расценивать не более, чем просто слова», — ответил я. «Которые я тут же и забуду после вашего ухода. Вы умеете красиво говорить, насказательно, но порой конкретика бывает важней». На шее Невзурова заходили жилваки. Гость явно рассчитывал не на ту реакцию, которую я сейчас ему показал, а я намеренно выводил собеседника, чтобы проследить за ним». Невзоров давно тут работает. Его рот силен и завязан на главном, на руде. Он хитрый лис и явно что-то задумал. Можно предположить, что он подстраховывается. Новый человек во власти в виде меня может путать ему карты. Вот он и напускает тумана, пытаясь определить, кто я и куда буду тянуть. Новые интриги. И новые возможные проблемы. Мы тут давно. Камчатка — наш дом. «Мы — это кто?» — тут же перебил его я, чем еще больше разозлил. «Но нужно было отдать должное собеседнику. Держался он достойно. Сразу виден большой опыт политической работы. Крепкий орешек. Такого будет сложно расколоть». «Мы — это знатные рода. Мы ведем дела, и без нас ничего этого». Он кивнул на мой стол, где стояла статуэтка с рудой. «Может не быть». «Я бы не делал таких громких заявлений». «Считайте это не заявлением, простой разговор, к которому все же стоит прислушаться. Иначе...» «Иначе что?» — насторожился я. Невзоров хитро улыбнулся, пожал плечами. «Мне хотелось врезать этому чудаку на букву «М» как следует в морду, но я сдержался. Нужно держать себя в руках. Тем более открытых угроз в его словах нет. Он действует хитро». «Хопотный засранец! но ну ничего, еще разберусь с тобой!» «Александр Федорович, я извиняюсь, если был не так понят. Моя беда. Вы правы, люблю я, иносказательность. Но что делать? Таков уж я. Я лишь хочу сказать вам, что все бояре, которые тут сегодня с вами знакомились, и еще больше, кто по своему рангу не смог побывать у вас на приеме, все мы работаем на общее дело». «Наш с вами разговор мы начали не с того. Давайте я скажу прямо. Если нужна будет какая-то помощь, я готов вам ее оказать». «Все мы, бояре, помогаем друг другу. Сегодня я помогу кому-то, завтра он поможет мне. Понимаете?» «Понимаю», — сухо ответил я и бросил. «Можете идти». Невзуров поклонился. «Вышел. Я же вызвал к себе и саму». «Расскажи мне про этих бояр», — попросил я. «Кто чем занят и как это относится к добыче руды? А лучше сделай отчет. Хочу видеть всю схему их взаимодействия с нами». «Хорошо», — кивнул Исаму, и опасливо покосился в окно. Я тоже повернулся. Ничего не увидев, спросил. «Что такое?» «Погода сегодня не лучшая. Хмурится». «Переживем», — отмахнулся я. И саму, что там по делам на вторую половину дня?» Японский посол просит принять, он с прошлой недели тут, просил еще прошлого князя принять, но тому было некогда, а потом, сами знаете, смена власти, а посол все ждет. «Японский?» — спросил я. «Ну что ж, давай примем. Он сейчас где?» «Да тут, под дверью», — растерялся Исаму. «Тогда зовите его, чего ждать?» «Прямо сейчас?» — удивился Исаму. «Ну а почему бы и нет? Давайте». «Время, деньги». «Хорошо». Помощник вышел. Через две минуты вновь зашел, уже со спутником. «Александр Федорович, к вам с визитом японский посол, господин...» «Акира Камияма!» — радостно воскликнул я, раскинув руки, чтобы обнять дорогого гостя. «Как? Вы разве знакомы?» Еще больше удивился саму, видя, как мы горячо приветствуем друг друга. «Конечно, знакомы!» — ответил я. «Акира, прошу, присаживайтесь. И Саму, принесите нам, пожалуйста, чего-нибудь. Я глянул на посла. Чаю, ответил тот. Чаю. И Саму поклонился, поспешно вышел. "Какими судьбами?" спросил я, присаживаясь рядом с Акирой. С ним мы последний раз виделись в Пуру моего кадетства, когда он приезжал к императору со своей помощницей Харуко, и мне волею судьбы удалось с ними познакомиться, и с Харуко тоже. Александр Федорович, честно, не ожидал вас тут увидеть. Не могу поверить. Посол широко улыбался, и его и без того узкие глаза еще больше узились, превратившись в две щелочки: Вы теперь князь, самый настоящий, вот это стремительный карьерный взлет. Да что там я, как у вас дела? Что с прорывами? Японский посол сразу же стал серьезным. Только благодаря вам, Александр Федорович, и удалось все решить. «Ваш артефакт, который вы дали Харуко, помог все устранить. Прорывов больше нет. Огромное вам за это спасибо. Мы даже направили официальное письмо императору с благодарностью и просьбой отметить ваши заслуги, но нам сказали, что почта не дошла». «Я кивнул. Конечно, не дошла. Императора чуть не свергли, но вслух сказал другое». «Вот и замечательно. А как дела у Харуко?» Все в порядке, она теперь тоже на большой должности». Она теперь помощник главы префектуры Акаямы. У нее все хорошо. Зашел и Саму, принес чай. Мы разлили напиток по небольшим чашкам. Выпили. Тогда что же привело вас сюда? Один очень важный вопрос. Акира поставил чашку на стол, сделался максимально сосредоточенным. И в этой сосредоточенности и лице... Вдруг сделавшимся словно бы каменным, я прочитал ответ еще до того, как посол произнес его вслух. «Впрочем, зачем еще бы сюда он приезжал, кроме как не за этим, да еще и столько ждал?» «Очень важный вопрос», — повторил Киро. «Руда?»